А вы, поглиба, друзья, Веснувших краску и стакана, Я покатал на блюде сутья а от пулы океана, На чешуе жесчанной рыбы Прочел я голый-голый А вы, поглюб и грасть, поглиба, Послета